Разговор дали очень быстро, а Лилиан ждала его только через несколько часов, хотя бы потому, что знала порядки на французских телефонных узлах. Кроме того, ей казалось, что санаторий страшно далеко, чуть ли не на другой планете. «Санаторий Монтана слушает?» Лилиан не могла понять, знаком ли ей этот голос. Возможно, что к телефону по-прежнему подходила фройлен Хегер. «Будьте добры, господина Хольмана», — сказала Лилиан, почувствовав, как у нее вдруг забилось сердце. «Минутку». Лилиан прислушалась к едва различивому гулу проводов. У нее мелькнула мысль, что Хольмана, вероятно, придется искать. Она взглянула на часы. В санатории уже поужинали. «Почему я так взволнованно, словно собираюсь оживить мертвого?» — подумала она. «Хольман у телефона! Кто говорит?» Лилиан испугалась, так близко прозвучал его голос. «Это Лилиан», — прошептала она. «Кто?» «Лилиан Дюнкерк», — Хольман помолчал. «Лилиан?» — сказал он затем недоверчиво. «Где вы?» «В Париже. Ваша телеграмма пришла ко мне. Телеграмму переслали из отеля Клерфе, и я по ошибке распечатала ее». «Вы не в Бреши?» «Нет», — сказала она, почувствовав легкую боль. «Я не в Бреши». «Клерфе не захотел?» «Да, не захотел». «Клерфе, конечно, взял бы ее с собой, если бы она стала настаивать. Но она не настаивала». И он удовольствовался ее обещанием побольше спать, отдыхать и не думать о гонках. «Я сижу у приемника, сказал Хольман. «Вы, конечно, тоже?» «Да, конечно». «Клерфе идет великолепно. В сущности, гонки еще только начались. Я знаю Клерфе. Он выжидает. Пусть другие гробят свои машины. Раньше полуночи он не начнет нажимать. Возможно, даже немного позднее. Впрочем, я думаю, что как раз в полночь. «Вы ведь знаете, что это гонки только по секундомеру. Никто из гонщиков не видит, за кем он идет. Это-то как раз больше всего изматывает. Гонщики узнают, на каком они месте, только во время заправки. И часто бывает, что сведения уже устарели. Это бег в неведомое. Вы понимаете меня, Лилиан?» «Да, Хольман, бег в неведомое. Как вы себя чувствуете?» «Хорошо. Скорость просто фантастическая. Средняя до сих пор была 120 километров и выше». А ведь большинство мощных машин только еще выходят напрямую. Я говорю о средней скорости, Лилиан, не о максимальной. Да, Хольман, как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Мне стало намного лучше, Лилиан. Какую вы станцию слушаете? Включите Рим. Рим сейчас ближе к трассе, чем Милан. Я слушаю Рим. Я рада, что вы себя чувствуете лучше. А что у вас, Лилиан? Все хорошо и... Может, это правильно, что вы не в Бреши? Там дождь и сильный ветер. «Но я бы не выдержал, я бы побежал туда. Как вы живете, Лилиан?» Она знала, о чем он спрашивает. «Хорошо», — сказала она. «А как там вообще у вас?» «Как обычно, за эти несколько месяцев почти ничего не изменилось». «Неужели прошло только несколько месяцев?» — подумала Лилиан. «А ведь мне казалось, что прошли уже годы». Как живет. Она помедлила секунду, хотя в глубине души знала, что позвонила только ради этого вопроса. Как живет Борис? Кто? Борис. Борис Волков? Ну, его почти не видно. Он теперь не приходит в санаторий. Думаю, что у него все в порядке. Вы все-таки его встречали? Да, конечно. Правда, это было недели две-три назад. Он гулял со своей овчаркой, вы ее, наверное, помните. Но мы с ним не разговаривали. А как там у вас внизу? Так как вы себе представляли? Примерно так, сказала Лилиан. Ведь все зависит от тебя самого, от того, как ты сам ко всему относишься. В горах еще снег? Хольман рассмеялся. Давно растаял, все цветет, Лилиан, он немного помолчал. Через несколько недель меня выпишут. Это действительно так, мне сказал сам Далай Лама. Лилиан не поверила Хольману. Несколько лет назад ее тоже обещали выписать. «Вот и прекрасно», — сказала она. «Значит, увидимся внизу». «Сказать об этом Клерфе?» «Лучше не надо. В таких делах я суеверен. Вот сейчас начнут передавать спортивные известия. Вам тоже надо их послушать. До свидания, Лилиан». «До свидания, Хольман».